В какой же ситуации мир и лад между этими моими героями сохраняется на долгие годы? Да много способов и методов достичь доброжелательства с обеих сторон, когда есть обоюдное желание. На моих глазах протекали безболезненные отношения этих двух членов семьи, при том, что зять был, прямо скажем, не подарочек. Есть его до регистрации дочери, иначе как шалопаем, и не называл, а теща горючими слезами умывалась на свадьбе. Однако на другой день было сказано, как отрезано. «Дело сделалось, теперь мы одна семья, значит, все подмечать и говорить, что на добро. Ни слова во зло. И выдержали обещанное». Надо воздать должное и зятю. Шелопаем он был по молодости, а не по сущности. Сумел понять и оценить позицию родителей жены, перенять их стиль. Ничего возло друг другу. И все сделанное для его семьи старшими принимал с искренней признательностью, не попрекал за отказ в помощи, коли такое случалось». Нельзя сказать, что очень уж баловал стариков подарками и вниманием, но и грубостью не обидел. Пожалуй, можно сказать, что зятя любили больше родных сыновей. Может, потому что меньше от него требовали и ждали? Не знаю. Знаю лишь то, что теперь, когда уже нет в живых тести и тещи, Память о них в этом доме самая добрая и неизменная. Теща в дом, мир в дом. Она, глядишь, переезжает из удобной и привычной квартиры в худшие условия, лишь бы поближе к детям и внукам. Она раньше, чем иссякнут силы и охота, уходит со службы на пенсию. Видели вы толпы терпеливых и еще не старых женщин в раздевалках обычных и музыкальных школ, стынущих на стадионах в ожидании, когда набегаются милые сердцу внуки. Летом на даче она живет, месяцами оторванная от собственных дел, забросив нередко не старого еще мужа. Чего же ждут и требуют они от своих зитьев? Понимание прежде всего, что они женщины. А еще сочувствие к волнениям неугомонного материнского сердца. Внимание для них, бальзам, благодарность и деликатность – лучшая награда. А чем может теща завоевать расположение зятя? Помочь, если может и хочет, Дочери стать самостоятельной хозяйкой в его семье, работать на укрепление их союза, но никак не на развал. То есть здесь получается картина обратная той, что складывается в отношениях между свекровью и невесткой. Если двум женщинам почаще нужно оглядываться на возраст друг друга, то теще с зятем... На пол. Ему не забывать о том, что теща – женщина, а ей, в свою очередь, что он – мужчина, пусть и молодой, неопытный, но уже с определенными представлениями о том, как с ним нужно обращаться. Как видите, не такие уж это тяжелые и неисполнимые условия, стоит лишь захотеть и той, и другому вместе. Некогда в обычаи нашего народа существовал так называемый «прощенный день». В этот благословенный праздник все домочадцы, независимо от пола и возраста, просили друг у друга прощения за грехи, что набрались за целый год. На мой взгляд, очень нужный всем нам обычай — сбрасываться с счетов, и стирать из памяти и из сердца все вольные и невольные обиды. А то бывает...